Герслосен Бошен аккомпанировал себе сам. Нельзя сказать, что вступление было очень подходящим для комических куплетов. Мелодия была какая-то мрачная и зунывная, от нее пробегали мурашки по коже. Но мы шепнули друг другу, что вот она немецкая манера смешить, и приготовились ею наслаждаться. По-немецки я не понимаю ни слова. Меня учили этому языку в школе, но, окончив ее, я уже через два года начисто все забыл. И с тех пор чувствую себя гораздо лучше. Однако мне очень не хотелось обнаружить мое невежество перед присутствующими, поэтому я придумал план, показавшийся мне очень остроумным. Я не спускал глаз со студентов и делал то же, что они. Они фыркали, и я фыркал. Они смеялись, и я смеялся. Кроме того, время от времени я позволял себе хохотнуть, как если бы только я один заметил какие-то пикантные детали, ускользнувшие от других. Мне казалось это очень ловким приемом. Я заметил, что во время пения многие из присутствующих, так же, как и я, не спускали глаз с юных студентов. Когда студенты фыркали, они тоже фыркали. Когда студенты хохотали, они тоже хохотали. А так как во время пения эти молодые люди непрерывно фыркали, хохотали и покатывались со смеху, то все шло наилучшим образом. И несмотря на это, немецкий профессор, казалось, был чем-то недоволен. Вначале, когда мы стали смеяться, на его лице отразилось крайнее удивление – Как будто он ожидал всего чего угодно, но только не смеха. Нам это показалось очень забавным. Мы решили, что в этой его невозмутимой серьезности и заключается самое смешное. Если он чем-нибудь выдаст, что понимает, как это смешно, пропадет весь эффект. Мы продолжали смеяться, и его удивление сменилось выражением досады и негодования. «Он свирепо посмотрел на всех нас». Кроме тех двух молодых людей, которых он не мог видеть, потому что они сидели за его спиной, тут мы чуть не лопнули от смеха. Мы говорили, что эта штука нас уморит. Одних только слов говорили мы. Было бы довольно, чтобы довести нас до судорог. А тут еще эта шутовская серьезность. Нет, это уж слишком. Во время исполнения последнего куплета он превзошел самого себя. Он сверкнул на нас таким лютым взглядом, что, не зная мы заранее немецкой манеры петь комические куплеты, мы бы испугались. Между тем он придал своей странной мелодии, столько надрывной тоски, что если бы мы не знали, какая это веселая песенка, мы бы зарыдали.